Глава 23. Делающие глупости И вот, я плетусь по лесу, запыхавшись после побега от слизи, медленно приходя в себя и успокаиваясь. Что это вообще было? Неужели он и правда настолько опасен? Хоть я и не видел его статус, но у него было ранг плюс. Проверка статуса – самый простой способ, чтобы выжить. Нужно полагаться на него. Хотя ожидалось, что могли быть противники, против которых я не смогу использовать его из-за низкого уровня, но всё же должно быть какое-то правило или ограничение. Тот непонятный текст, такой жуткий. Срочно нужно остыть. Почему я так боялся той лужи? Интересно, что же с ним не так? Надо будет в следующий раз кинуть с него пару камней. Ммм, а это что? В тени деревьев я увидел что-то отдаленно напоминающее горшок цвета индиго. Хорошо, что я наткнулся на него. Может, там есть фрукты или другая еда. Как раз в голове крутилась мысль о том, где хранить продукты и прочее. Наверное, его кто-то тут оставил. Можно было бы попытаться найти владельца. Я стал подходить к нему ближе, но так и не увидев никаких следов или признаков людей, решил забрать его себе. Подойдя к нему, я попытался поднять и перевернуть причудливой формы фиолетовый горшок. Гуааа! А? Неожиданно прилетел мощный удар прямо в челюсть. Таинственная ваза ударила меня и начала убегать, резво набирая расстояние. Присмотревшись к горшку, я заметил тёмно-синие конечности у его основания. Что за? Не может быть ошибки. Это монстр! Ладно, сейчас узнаем точно. Раса. Горшковая черепаха. Состояние. Нормальное. Уровень. 9 из 35. Очки здоровья. 28 из 28. Очки магии. 27 из 27. Атака. 21. Защита. 145. Мана. 43. Скорость. 12. Ранг. Ди-. Уникальные навыки. Панцирь. 4 уровень. Регенерация. 2 уровень. Обнаружение тепла — третий уровень. Навыки сопротивления. Сопротивление параличу — первый уровень. Сопротивление магии — третий уровень. Физическое сопротивление — четвертый уровень. Сопротивление стихии воды — первый уровень. Обычные навыки. Оболочка — третий уровень. Укус — первый уровень. Отдых — первый уровень. Призыв группы — третий уровень. Замедление — первый уровень. Железная хватка — второй уровень. Титулы. Непроницаемая защита. Четвёртый уровень. делающий глупости. Второй уровень. Горшковая... черепаха? Конечности видно, но где голова и хвост? Раковина у него крепкая. Даже не так, слишком толстая. Если убью его, то смогу ли я снять с горшок? Слегка жестоко, но всё же, как этот придурок смеет так просто на меня нападать? Держа расстояние, я изо всех сил использовал удар дракона снизу, чтобы отправить его полетать. Пока он покорял небеса, то открылась его нижняя часть тела. В этот момент в него прилетел ещё один удар дракона. Черепаха пролетела несколько метров и смачно врезалась с дерева. Тьф, я разбил свой кулак! До да чего же он крепкий? Я точно ударил его в живот! Черепаха спокойно встала на ноги и медленно стала убегать от меня. Как вообще можно пережить такие повреждения? Раса. Горшковая черепаха. Состояние. Нормальное. Уровень. 9 из 35. Очки здоровья. 24 из 28. Очки магии. 27 из 27. Что? Два удара дракона, а его здоровье упало лишь на 4 пункта? Так или иначе, чтобы его прибить, мне нужно всего 14 ударов. Это будет чертовски утомительно. Если его и смогу прикончить, то горшок точно разорвется на куски Во всяком случае, сейчас у меня нет лучшего способа победить, сохранив горшок. Детское дыхание не пробьет эту толстую защиту. Также на глаза попалось что-то напоминающее оболочку, когда он втягивал себя в горшок. Это прекрасная добыча. Атакующих способностей у него нет. Да и выглядит он весьма аппетитно. Нужно поскорее его прикончить. Проверю-ка я еще раз его статус. «Раса. Горшковая черепаха. Состояние. Нормальное. Уровень. 9 из 35. Очки здоровья. 28 из 28. Очки магии. 21 из 27.» «Что? Он уже восстановился? Что за скорость? Просто невероятно! Разве она не должна быть медленнее?» а вот она, сила регенерации». Секунду, а маны не стало меньше? Похоже, монстр исцелил себе отдыхом. Он всё спланировал или это обычное расточительство маны? И вот я снова подхожу ещё раз к черепахе и наношу ей апперкот ударом дракона. Мой кулак ужасно ноет, но другого пути, увы, нет. Я должен терпеть. Не время расслабляться. Я продолжаю наносить комбо-удары дракона справа и слева, пока он в воздухе. Отлично, с этим уже три удара. О, это очень больно. Нужно терпеть. Апперкот, затем подпрыгиваю и снова наношу справа и слева удары, пока он крутится в воздухе. эй Серио завершает удар сверху. Черепаху впечатала в землю. Титул боец. Уровень повысился от третьего до четвертого. Это седьмой удар. Хм, всего семь ударов. Фух, это невероятно утомительно. Рука полностью занемела и начала опухать. Моя чешуя, она слегка отслоилась? 14 ударов будет глупым решением. Сделаю короткий перерыв и проверю его статус. Раса. Горшковая черепаха. Состояние. Нормальное. Уровень. 9 из 35. Очки здоровья. 11 из 28. Очки магии. 21 из 27. Результат превзошел все ожидания. Осталась еще половина. Нужно восстановиться и продолжить. Пока я думал, нежный молочный свет окутал все тело черепахи. О Стоп! Раса. Горшковая черепаха. Состояние. Нормальное. Уровень. 9 из 35. Очки здоровья. 28 из 28. Очки магии. 15 из 27. А, -а, а Опять использовала отдых! Отлично! Так и знал, что это произойдёт!» Я подошёл к черепахе и схватил её своими когтями за раковину. го о ну же! Открывайся! Оно должно быть где-то здесь!» В тихом лесу можно было услышать мои крики.